Таможня берет добро. Внутренние таможни в России до середины XVIII века в российском государстве неисповедимы были только пути господни. Дороги простых смертных правительство тщательно контролировало. Особенно пристально государево око следило за Сибирским трактом, поэтому пути шел стратегически для казны пушной трафик. Российская присказка о том, что у нас не дороги, а направления, не работала, когда дело казалось казенного кармана. Дороги делились на государевы и воровские. Государевы были обустроены с харчевнями и постоялыми дворами, с ямскими станциями и почтовой службой. Здесь находились таможни, и потому разрешалось движение купеческих караванов. Внутренние таможни регулировали перемещение любых товаров из одной части страны в другую и взимали пошлины. Основной таможенной пошлиной была десятая доля. Ее брали только российской монетой, серебром или золотом. Имелся перечень товаров, запрещенных к вывозу из Сибири. Табак, ревень, водка, лен, свинец, порох, медные пятикопеечные монеты и полушки, канифоль, скипидар, Мышьяк, патаж, лосиные кожи, оружие. Но всегда находился способ нарушить запрет, и административная система этому помогала. Руководили таможнями таможенные головы. Их назначали в сибирском приказе. Это были купцы и посадские люди, пользующиеся авторитетом. Чаще из Москвы они местные. Жалование за работу начальникам не полагалось. Они должны были кормиться отдел. Вот они старались окупить свою службу поборами. Государство получало свою долю с легальных товаров, а хозяева таможен разживались еще и взятками с контрабанды. Их помощники, подьячие, целовальники, сторожа, на свой карман работали особенно усердно. В поисках запрещенных товаров они задирали боярыням юбки и заботливо следили за тем, чтобы купцы по весне не парились в трех лисьях или собольих шубах. Контрабандистов называли механошами. Они проносили в поклаже или провозили в небольших обозах пушнину, соль, порох и другие легкие или необъемные, но дорогие товары. Механоши пользовались воровскими дорогами. Их прокладывали местные жители для своего удобства. Тайные пути не были обустроены, не имели таможен и купцам с товарами ездить по ним запрещалось. Хитрых механош подкарауливали государевы дозоры и вольные разбойники, выставляя на воровских маршрутах пикеты и засады. Но всегда был шанс проскользнуть под защитой метели или тумана, надуть дозорных, отбиться от разбойников. Повезет, и за дерзость механошам отвалится жирный куш, а таможенникам достанется большой кукиш. Таможенная служба была неразрывно связана с ямской гоньбой. Перевозкой казенных грузов и курьерской почты, и каждый воевода был обязан следить за качеством дорог и организацией транспорта. В крупных селениях и при таможенных заставах всегда существовали постоялые дворы, старинные гостиницы, где проезжающие дожидались смены лошадей или досмотра таможенного дьяка. Бабиновский тракт был единственной официальной дорогой в Сибирь. По нему шли китайские посольства, легендарный протопоп Вакум. все великие землепроходцы, сильные бояре, купцы и крестьяне-переселенцы. 250 верст от Соликамска до Верхотурья зимой на санях преодолевали за 5-6 дней. В Распутицу тащились неделями, а летом в хорошую погоду караваны ползли со скоростью пешехода – 40-50 километров в день. Главная стратегическая дорога России была всего лишь шестиметровой просекой, которую переметала снегом и заваливала буреломом. Паводки сносили мосты, ручьи промывали ямы, в дождь глубокие колеи становились непреодолимы. Иностранцы, проехавшие по Бабиновскому тракту, оставили красочные воспоминания о русском экстриме, когда встречные сани сшибались друг с другом, и путь продолжал сильнейший, а повозки неслись под гору с такой скоростью, что сминали запряженных в них лошадей. У страха глаза велики, но для русских сильнее страха был фарт». В надежде на удачу в конце 17 столетия в Сибирь по Бабиновской дороге каждый год проходило 2-3 тысячи человек и проезжало около тысячи подвод. Главной таможней сибирского тракта была Верхотурская. Здесь досматривали грузы, следующие из Центральной России в Сибири обратно. За сообщение между Сибирью и Китаем следила Нерчинская таможня. А от Верхотурья до Нерчинска на тысячеверстном пути располагались прочие промежуточные таможни и гостиный двор в Тобольске. После губернской реформы 1708-11 годов таможни перешли в подчинение сибирским губернаторам. Губернаторы назначали таможенных надзирателей из числа сибирских дворян и купцов. Прежние целовальники и сторожа стали называться канцелярскими и ларечными служителями. В новом регулярном государстве воровство таможенников доросло до организованной преступности под контролем губернаторов, которые 40 с лишним лет эффективно управляли потоком казенной пушнины, прогоняя немалую его часть через свой карман. Тобольск всегда спорил с верхотурьем, кто главнее – тот, у кого таможня, или тот, у кого торговля. В 1753 году победил Тобольск. потому что внутренние таможни в России были отменены. Все пути в Сибирь стали теперь легальными. Это убило старинный Бабиновский тракт, он потерял статус единственно дозволенного пути. Вокруг бывших государевых дорог вымерла и организованная преступность. А новые имперские казначеи, любуясь как с ладони между персней строится шелковый соболиный мех, уже представить не могли, сколько мягкого золота утекло из казны, сквозь пальцы сибирских таможен.